Я сделал шаг назад, за спины тех, кто был рядом, чтобы оказаться один на один с тремя ангелами. По правде говоря, еще и потому, что стеснялся. Не хотел, чтобы увидели, как я молюсь, но это была не главная причина. Не отрывая глаз от троицы, я неумело перекрестился несколько раз и прошептал одними губами. — Пожалуйста, пусть все будет хорошо. Пожалуйста, я очень прошу. Я молю. И потом, до конца дня, я ходил с ощущением, что три ангела невидимо реют надо мной в широте неба. И смотрят на меня. Причем смотрят сквозь чистоту и прозрачность громадного хрустального шара, который повис над всей планетой. С той поры, когда страх вдруг догонял и прижимал меня, Я как за спасение хватался за память о троице. И тогда появлялось чувство, которое, видимо, называется надежда. И сейчас, после того, как я отвел велосипед, я возвращался домой с этим чувством. Оно в конце концов прогнало боязнь. На крыльце я увидел Любашу с Евгением на руках. Щеки Евгения были измазаны вареньем. Он был полностью доволен жизнью. А Любаша не полностью. «Гришенька, все разбежались куда-то. Ты не мог бы с полчасика повозиться с этим обормотом? Я должна залезть в интернет. Надо готовить контрольную по Евгению Онегину». Но никуда от этих Евгеньев не денешься, хоть волком вой!» Любаша училась в заочном пединституте. Я протянул к Евгению, не Онегину, а Веткину, руки. «Иди ко мне». Тот охотно пошел. «Но почему ты такой лентяй?» «Надо не ездить на других, а ходить самому. Большой парень уже. Пойдем вместе. Ты топ-топ, и я топ-топ». «Не-э», сказал Евгений. «Ты бессовестный». «Ага», — согласился бессовестный Евгений. Я поставила его на ступеньку. «Ну-ка, шагай». Евгений сделал вид, что собирается зареветь. Я снова сказал, что он бессовестный и сдался. «А, ладно». Давай прокачу на плечах. И <сих> просиял Евгений. Я посадил его довольно увесистого, на плечи, и вышел за калитку. Пошли папу встречать, он скоро придет на обед. Евгений не возражал. Анатолий Андреевич, дядя Толя, и в самом деле вышел из-за угла нам навстречу. Радостно удивился Это что за генерал Скобелев на белом коне? Опять лентенчим? Иги. жизнерадостно согласился младший Веткин. Дядя Толя снял его с моих плеч, понес, усадив на левый локоть. «Кто самый ленивый младенец в городе Инске, а?» «Я!» — гордо сказал Евгений. Конечно, в тот же вечер мы рассказали Вите про встречу Майя с членами комиссии и про взрыв. Вызвонили его по мобильнику Грета и встретились на пустынном дворе у памятника букве «И». Света, Май, Грета и я. «Господа искатели приключений», — сказал Витя озабоченно, — «в связи с вышеизложенным, обращаясь к вам с настойчивыми просьбами, первое, не посвящать в эти события никого из окружающих, до поры до времени, даже родителей, чтобы не терзать лишними заботами их чувствительные сердца». Валерий и лыши тоже не посвящать?» — спросил я. «Их можно, тем более, что им наверняка и так все известно». «Откуда?» — удивились мы хором. Ха, непонятно сказал Витя. «Вторая просьба. Пусть его величество в ближайшие дни поменьше болтается по улицам. И уж ни в коем случае не ходит в одиночку. Едва ли, конечно, они после всего случившегося решатся на что-то серьезное, но все-таки...» «А третья просьба?» — спросил Май. «А третья такая. Не устраивайте пока новых экспериментов с вашим лучеметом». Вообще-то, следовало бы его сразу реквизировать, но вам ведь ничего не стоит соорудить новой, сами говорили. — Это был не эксперимент, а необходимая защитная мера, — обиделась Грета. — Ну да, мера. Надо было сообщить не, а не грохнуть машинку так сразу. Теперь никаких следов и доказательств. — А если бы машинка грохнула Мая? сказал я, — не дожидай сообщения. — Не грохнула бы, если бы вы... А, впрочем. Какой смысл теперь обсуждать? Как бы, да чего бы? Подпоручик Петряев махнул рукой и стал задумчиво смотреть на памятник букве И. По памятнику прыгали воробьи, а мы сидели неподалеку от него на самодельной лавочке. Меня опять зацарапала тревога. Я сказал Вите про ампулу, мол, пусть лучше будет у меня. Думал Витя заспорит, но он сразу согласился. «Ладно». — Завтра утром занесу, только надо будет убрать в надежное место. — Да ты не волнуйся, у тебя еще не меньше недели в запасе. А я волновался уже о другом. — Витя, а Максим Максимович, вдруг он заодно с теми? Ведь это он устроил встречу? Света, май и Грета посмотрели на меня как, ну, будто на пострадавшего. А Витя увесито сказал. — Максим Максимович — кристальный старик. «Честнейшая душа. Только чересчур наивный. Поверил этим депутатам, будто и правда речь пойдет о конкурсе. Кстати, я с ним уже поговорил.